«Будь что будет, откуда эта фраза, что-то связанное с историей?» Ее взгляд упал на картину. «Ах, да! Это же сказал мессир де Бодрикур, провожая Жанну в воротах Вокулера. Будь что будет! Вот именно!» Поезжай, и будь что будет, ты должна ехать. Это сознание гонит тебя так же, как пастушку из дом Реми гнали ее таинственные голоса. Но ведь есть прямое запрещение, патры, Франциско. Едва слышно шепнул в ней внутренний голос. Да есть, она о нем помнит. Но ей теперь все равно она должна, и она поедет. Двигаясь, как сомнамбула, она пошла в гардеробную, переоделась, потом вернулась к себе, выдвинула один из ящичков испанского секретера и переложила в кошелек все деньги, сбережения на покупку новой сумочки. Мисс Пейдж встретила ее на лестнице и удивленно вскинула брови. «Вы уходите? Я буду погулять, мисс Пейдж, у меня болит голова». «Почему же вы не поехали с отцом, Дора? Он ведь вам предлагал». Беатрис пожала плечами и ничего не ответила. На Альвеар она долго и безуспешно пыталась остановить такси. Как всегда, в субботу после обеда транспорт был перегружен. Сообразив, наконец, что здесь она свободного такси не найдет, Беатрис доехала троллейбусом до Пласа Италия. После долгого ожидания ей удалось, наконец, поймать машину с красным флажком свободно, но шофер наотрез отказался ехать за город. Она обратилась еще к двум, умоляла, совала деньги, все было напрасно. Наконец ей вспомнилось, что линдстромы живут совсем близко за ботаническим садом. Норма звонила ей на прошлой неделе, только что вернувшись из Марамара. Беатрис вбежала в будку порылась в сумочке и торопливо набрала номер. — Что угодно? — спросил вышкаленный голос лакея. — Антонио, попросите к телефону норму, пожалуйста. Скажите, что ее спрашивает Беатрис. — Слушай, сеньорита Беатрис. Будьте любезны не вешать трубку. Наступило молчание. Беатрис лихорадочно кусала губы, трубка в ее руке стала горячей и влажной. — Оля, это ты, Би? запищал, наконец, голосок Нормы. — Здравствуй, Норма. Я... — Ой, дорогая, как это мило с твоей стороны! Еще пять минут, и ты бы меня не застала. Мы едем с куда-нибудь потанцевать. Не хочешь с нами? У нас сейчас сидит мой кузен, курсант военного колледжа. Бедняга остался без девушки, сидит мрачно и дует виски. Выручи его, Би, он, знаешь, танцует, как Бог. — Прости, Норма, сегодня не могу, я... «Ой, как жаль, би, дорогая! А ты знаешь, что я тебе расскажу про эту тихоню Хэйди? Вообрази, в Мирамаре!» Норма сделала многозначительную паузу. Воспользовавшись этим, Беатрис торопливо сказала, «Прости, мне некогда. Я хотела спросить, ты не одолжишь мне машину на несколько часов? Мне очень нужно съездить в одно место, а наша занята». «Ну, конечно, Би, что за вопрос? Ведь я тебе говорила в любое время». «Спасибо, Норма, так я зайду?» «Ага, приходи, я скажу Антонио, чтобы приготовил. Так ты никак не хочешь на танцы?» «Как жаль, Би, дорогая, боюсь, что не смогу тебя встретить. Кача уже полчаса как торопит». — Ой, ты непременно приезжай завтра, я тебе расскажу про Хеди. Вообрази, она завела себе купальник бикини, совсем ничего нет, одни ленточки, и так кокетничала с... — Хорошо, хорошо, Норма, потом. Не забудь предупредить Антонио, я зайду через несколько минут. Беатрис повесила трубку. Подойдя к высокому новому дому, где линз Строма занимали целый этаж, Она убедилась, что Норма не забыла о своем обещании. Ее маленький фиат уже стоял у выезда из подземного гаража. Лакей в желтой полосатой куртке покаживал около, крутя на пальце ключи. Всю дорогу она старалась не думать о том, что произойдет в Бельявисте. Она увидит Джерри и все. А потом... Все равно, теперь уж она не остановится ни перед чем. Только когда впереди показался знакомый столб с повернутым вправо указателем, ее вдруг охватил страх. Она провела машину через мостик и затормозила, глядя на темнеющие впереди эвкалипты. «Ты еще можешь повернуть назад». Подумай еще, пока не поздно. Пока еще есть последняя возможность. Нет, этой возможности уже нет. И ты это знаешь. Теперь уже поздно думать о благоразумии, о собственном достоинстве, о чести, фамилии Альварада. Теперь уже ничто не зависит от тебя. Тебя уже вообще нет. Есть только твоя любовь, в жертву которой ты сейчас принесешь все. «Все без остатка!» С минуту она сидела неподвижно, закрыв глаза и беззвучно шепча слова какой-то молитвы. Сзади по шоссе с ревом пронесся автобус. Точно разбуженная этим шумом Беатрис вздрогнула и включила мотор. Вернувшись к Линдстромам, Она сдала машину, ровным тоном извинилась перед Антонио за беспокойство и пошла по улице, не разбирая дороги. Лицо ее казалось совершенно спокойным, но это не была та маска деланного безразличия, которую всякую уважающая себя аргентинка носит на улице в защиту от приставаний фланирующих бездельников, Лицо Беатриса окаменело от горя, четко постукивая каблучками. Она шла своей прямой и чуть колеблющейся походкой, и ей хотелось разорвать на себе одежду, упасть на зиме, биться лицом, а желтые плитки тротуара, кричат от боли, от кошмарного сознания никогда непоправимой ошибки. Никогда! что сказал этот садовник о скором возвращении Джерри? Что он может знать? Джерри никогда не вернется. Они никогда больше не увидятся на этой земле. И все потому, что ты побоялась приступить запрет, послушная дочь церкви. Тебе запретили. И ты всю эту неделю покорно сидела у себя в комнате, зная о чужих страданиях и ничего не делая, чтобы их облегчить. Гордись теперь своей твердостью, своим послушанием. Вчера, позавчера, все эти дни, Джерри был один, страдал в одиночестве, терзаемый своими предчувствиями. А у тебя не было такого же предчувствия. Ты не чувствовала все эти дни слепого ужаса перед чем-то неизвестным, которое неотвратимо на тебя надвигается. И ты не чувствовала что это каким-то образом связано с Джерри. Ты все это чувствовала, знала, но тебе сказали нельзя, и ты покорно остановилась, предала любимого в его смертельном одиночестве. Предчувствие может обманывать, но не тогда, когда оно возникает одновременно у двоих. Они никогда больше не увидятся. Никогда. Сама не зная, как, Беатрис очутилась у клуба католической молодежи. Черная ланча стояла перед подъездом. Беатрис взглянула на нее, также спокойно поднялась по лестнице и вошла в зал. — Салют, коллега! — закричал вышедший из боковой двери Пико. — Наконец-то я тебя поймал! Помнишь наше пари? — Что с тобой? — испуганно спросил он подойдя ближе. — Ровно ничего, — ответила Беатрис.